Проснулась я посреди ночи в ледяном поту, тянула в легкий воздух и часто задышала. Гадкий аромат все еще был ярок в воспоминаниях. Никогда бы не подумала, что такое вообще возможно ощутить во сне. Не в силах противостоять ее минутному желанию вдохнуть более свежего воздуха, я встала с кровати и подошла к окну. Рама поддалась сразу, и морозный воздух вместе с декабрьским холодом ворвался в спальню. Я оперлась руками о подоконник, прикрыла глаза и подставила лицо ветру. Кожа под легкой ночной рубашкой тут же покрылась мурашками. Прошло пять минут, но сон, а это вряд ли был обыкновенный сон, все еще не желал выходить из головы. И дураку понятно, что я видела отрывки из жизни Ванессы. В ее дни в этом доме. Какова бы ни была природа моего дара, Но этим видением я была обязана явно ему. Только что это? Информация к ознакомлению или предупреждение? А эти эксперименты с перевоплощениями графини? Эти длинные, хищные, изогнутые ногти? Они отчетливой деталью стояли перед глазами. Со мной ни разу не случалось, чтобы после ночных похождений моя внешность хоть частично оставалась измененной. Но Ванесса, похоже, действительно перешла незримую черту. Ее стремление стать настоящей летучей мышью казалось мне идиотским. Как она вообще до этого додумалась? Или за тысячи лет ее разум потерял адекватное восприятие действительности? Очень похоже на то. Я попыталась представить жизнь покойной графини, охватив тысячелетие ее существования, и вообразить, как могла меняться ее личность с годами. Кем она была в самом начале? Падшая рабыня Каника. Вот что я помнила о ней своего первого сна. А Эдриан стала быть правильный сын своего отца Ихнатон. Ванесса называла это насмешкой судьбы. Только что мне делать с этой информацией? Ее слишком мало для конкретики. И слишком много для пространных выводов. Эти двое были из разных социальных слоев. Даже тогда. Тысячу лет назад. Что-то неизведанное связало их. И эта связь тяготила обоих. Связь рабыни и хозяина? Вряд ли. Я пыталась представить Эдриана рабовладельцем. Но у меня это никак не получалось. Хотя, надо признать, это была изощренная пытка. Привязать хозяина жаждой к своей собственности. Было что-то еще. Что-то, что я упускала. Или пока не знала. Если верить слухам среди слуха экзотической внешности Ванессы, то она действительно могла происходить из Персии. Хотя тысячу лет назад ее страна могла называться как-то иначе. Откуда же тогда Эдриан Эхнатон? Египет? Вполне возможно. Вот только для ответов мне нужно было поговорить с ним самим. Какой толк строить догадки, имея в руках так мало конкретики и так много неизвестных? Я закрыла оконную раму и вернулась на кровать. Летучая мышь и дракон. Ночное создание и благородное существо. Два одинаково опасных хищника, но в то же время абсолютно разных. И вторая картина. Волк и волчица. Кого имел в виду граф, заказывая полотно у лантье? Меняя себя? Возможно. Даже скорее всего так и было. Но какой подтекст? Что просил изобразить Эдриан? свое ощущение происходящего или нечто большее? Одно я могла сказать точно. Обращаться в волчицу я не собиралась. Эксперимент Ванессы явственно показал. Заигрывать с животными сущностями не стоит. С этими мыслями я вновь уснула. На этот раз до утра и без видений.